Может, хладнокровно сказала Лена. Господин Ольшевский совершенно точно спонсор нашего Никоса, причём личный. Мимо его денег даже продюсер пролетел и очень переживал из-за этого. Деньги-то не маленькие. Как я понимаю, этот Ольшевский человек щедрый. Глеб допил виски Щербатова. Может, ещё попросить? Осторожно осведомился Владик. Или ты к себе поднимешься, штаны поприличнее наденешь, а потом ещё выпьем. Глеб его не слышал. А ты, сказал он Генке, который уже почти скучал, ты со своей прекрасной девушкой Асей, которая тебе подложила пистолет, познакомился всё в том же клубе? Кто-то там и Ренуар, да? Огюст, напомнил Генка. Только девушка моя тут ни при чём.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 Ты болван, сказал Глеб презрительно. Ты даже сообразить не можешь, что это именно она подложила тебе пистолет. Всё конючишь, что она ни причём. Ты её часто видел в этом клубе до знакомства? Или вы прямо сразу, в первый же день познакомились? Впервы, обидевшись на болвана, сказал Генка: "Она ко мне подошла, и мы познакомились.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 есть хотелось ничего бы не произошло если бы в этой маленькой группе не скучал генко засимов какая-то девушка проворно поднялась из-за столика за колонной нацепила на хорошенький носик тёмные очки и быстро пошла мимо бара лифтов и бронзовых фигур в сторону высоченных дверей где скучал дородный ливреенный швейцар Ничего бы не произошло, если бы не скучающий Генка, привыкший провожать глазами каждую девушку, попавшую в его поле зрения. "Ася!" закричал он, и Глеб оглянулся с изумлением. "Асенька, как ты здесь оказалась?" Вместо того, чтобы остановиться, девушка вдруг кинулась бежать. поскользнулась на мраморных полах, засеменила, чуть не упала и тёмные очки слетели, дзенькнули об пол, завертелись и поехали. Ёлкин корень, сказал Владик Щербатов с весёлым удивлением. Вот тебе раз, аттракцион с переодеванием. Звезда эстрады Никас в женском платье собственной персоной. Они переглянулись с Глебом и в два прыжка оказались рядом с девушкой, которая всё ещё копошилась посреди холла. "Что же это вы?" спросил Глеб и взял её под руку. Она руку вырвала. "Зачем вы людей убиваете? Пустите меня!" прошептала она. "Сейчас же пустите, ну? Куда ж мы тебя пустим, милая?" За лиховатским тоном сказал Владик: "Или ты мальчик?" "Он девочка", сказал Глеб. "И в этом всё дело". Дальнейшее произошло стремительно и бесшумно, как в кино. Какой-то человек в развивающемся чёрном пальто стремительно вошёл в отель. Еврейный швейцар ему поклонился. Не задержавшись возле швейцара ни на секунду,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 и даже не сразу понял, что из этой схватки вышел победителем.